53 О странах, что лежат на востоке. Сказывают, что Галилею лучше всего видно из окна поезда. Железнодорожная линия почти прямая, как полет журавля, она словно по немецкой линейке прочерчена. Потому колее все равно, как идти. По лесу ли, по склону или через деревню. Железная дорога ничем не брезгует, не выбирает себе путь через одни лишь города и живописные уголки. Нет, она проходит прямо по этой голой, голодной земле, бесстыдно обнажая нищету, хат и скудость полей, на которых родятся в основном камни. Тощие грязные дети швыряют в поиск куски навоза, потому что старшие сказали им, будто по железной дороге приедет антикрест с целой армией жидов. Голлиция и голодомерия. Официальное название провинции — Галиция и Ладомерия. Так в насмешку называют этот нищий край богатые господа и прекрасные дамы, сидящие в обитых бархатом купе. Это глушь, господа, полная глухомань. Священное Писание, почитайте. Что может быть хорошего в Галилее? Сказывают также, что Галилею лучше всего наблюдать в тот час, когда солнце уже село за горизонт, но его свет все еще ложится на холмы и в долины рек. Мед с пеплом, неземные краски, с востока движется спокойное небытие и милосердно поглощает землю. Деревня за деревней, местечко за местечком, все возвращается во тьму, из которой появилось много веков назад. И как в глубокой древности над водами плыл глаз Господин, так теперь над грязным сиянием вечера разносится пение черного дрозда. Когда же придет время, Весь мир будет напоминать Галилею. Изможденный и грязный, и погруженный в ночной мрак, этот мир будет похож на беззубого старца на пороге хижины. Именно такой видит Галилей Якоб, высунувшись из тесного окна вагона третьего класса. Прислушиваясь к монотонному стуку колес, он втягивает в легкий дым и вязкую пелену тумана. Поезд уносит его на восток до перемышля. В Перемышле заканчивается железнодорожная колея, а с нею заканчивается и мир. Стальные рельсы сковывают Западную Галилею жесткой дугой от Кракова до Пшемысля, оставляя восточную часть свободной. Эту границу нетрудно ощутить в атмосфере города, где смешались различные языки и наречия — польский, русский, немецкий, еврейский, чешский и армянский. Вавилонское столпотворение. Якоб не обращает на это внимания, он идет дальше на восток. Дорогам Восточной Галилеи нельзя доверять, они идут из ниоткуда в никуда, и порой широкий тракт может посреди полей распасся на паутину мелких дорожек, уводящих к чьим-то домам, а то и вовсе исчезающих в траве, а протоптанный большак превратится в узкую лесную тропу, теряющуюся в папоротниках. Указателей мало, и написаны они знаками, напоминающими детские каракули, а многие и вовсе сломаны. В этой удивительной стране Якуб быстро учится не обращать внимания на дороги, он бредет в ту сторону, где встает солнце. Львов — большой город, и Шеля не должен его пропустить. В дороге он питается вишнями и созревшими яблоками, все еще кисловатыми, но уже с кожурой. И темными пятнышками. Местные жители кормят его пшеничным хлебом, что слаще самой белой булки. Такой хлеб не стыдно подает на стол самому Казеру. Угощают его селяне и кристально чистой водкой, и делают все это охотно и радушно, не ожидая от Якоба ни оплаты, ни отработки. Иногда его подвозят на телеге в деревню или ближайший городок, когда же Якоб их спрашивает о Львове, Они указывают только куда-то на восток, далеко. В Шеле эта доброжелательность кажется немного подозрительной. Она и правда обманчива. Один из русинских крестьян так сказал ему. «Бог дал мову панев и мову хамев». И Якуб понимает, что все дело в языке, на котором он говорит. И хотя он понимает русинскую речь и при необходимости умеет ее пользоваться, до самого Львова он говорит только по-польски. И хотя он одет в еврейский лапсердак, накинутый поверх крестьянского сукмана, он и ведет себя, как пан, и говорит исключительно на языке панов. Потому к нему, как к пану, и относятся. Русины простые и гостеприимные пробуждают в нем чувство холодного превосходства, которое может испытывать человек, наблюдающий за работой муравьев. Действительно, разумность этих мелких букашек и их преданность своему муравейнику могут вызвать восхищение, но жизнь муравья ничего не стоит, и вряд ли кто-нибудь согласится поменяться жизнью с муравьем. Так пан никогда по-настоящему не охамится, и хам не станет паном, а этих несчастных русинов навеки ждет участь рабов. Судьба муравьев ибо они сами себя на нее обрекли, считая свою речь речью слуг. Аминь. Шелли не перестает удивляться, что еще будучи паном, то есть истинным собой, он не замечал различий между хамами западной Галилеи и русинами. В крупных городах не раз можно было услышать, что русины — это отдельная нация. Для них там даже придумали специальное название — украинцы, потому что жили они в основном на Украине. Но о чем только не болтают в больших городах, в Кракове и Львове, и какая только мода оттуда не приходит. Обычно смешная или глупая, или то и другое сразу. Галилейскую знать все это мало заботит, тем более что об украинцах рассуждают в основном лоялисты, а в провинции всем известно, что этих «украинцев» придумала Австрия на зло истинным полякам. Каждый поляк прекрасно знает, что хам есть хам, независимо от того, на каком берегу Сана он живет. А говорить о какой-то украинской национальности – это преувеличение увеличении попытка развалить речь посполитую изнутри. Русинские хамы говорят как-то по-другому, а если кому дело до того, к что и как говорят хамы, Якуб, однако, теперь замечает эту разницу. Она не только в речи, не только в еде, не только в том, что в деревнях стоят не костелы с острыми башнями, а церкви с куполами, похожими на женскую грудь. Нет, эта разница засела где-то глубже, где-то возле сердца, так глубоко, что ее не увидеть, хотя она ясно ощущается». Шеля это видит, но понимает, что русины или украинцы, если угодно, всего лишь дети, а детям нужен отец. Им никогда в голову не придет, что они могут быть кем-то другим, нежели были всегда, то есть подданными речи Посполитой. Шеля достигает Львова ко дню святого Германа. Однако сам город он заметил тремя днями раньше. Львов возвышается среди зеленых холмов, словно многоцветная туча на закате. Кажется, что это призрачный город, что, подобно этой туче, он вот-вот рассеется, и не останется ничего, кроме воспоминаний. Золотые купола бесчисленных храмов и дворцов сияют так, что слепит глаза». Невозможно слишком долго смотреть на них, как нельзя глядеть прямо на солнце. Говорят, что такие города иногда встречаются в пустыне, но они исчезают, когда подходишь слишком близко, и от них остаются только песок, камни и скорпионы. Львов же не исчезает. Наоборот, с каждым днем и с каждым часом он становится все более реальным. Уже видны двенадцать жемчужных врат и стена на двенадцати фундаментах из драгоценных камней. И выглядят они так, будто в город ведут все дороги из любого уголка мира. Яков вступает во Львов с западной стороны. Бронзовые львы у врат провожают его настороженным взглядом. Шелли не нравится этот взгляд. Львы видят его сердце, но Яков не желает, чтобы в его сердце кто-либо заглядывал. С чувством, будто идет он причащаться с нечистой совестью, Шелли проходит ворота. Он опускает глаза, чтобы не встретиться взглядом с бронзовыми стражами. Дорога к губернаторскому дому уходит вверх, извивается крутыми изгибами то вправо, то влево. Шеля проходит мимо белокаменных домов с пеларгониями, выбивающимися из окон. От цветочного запаха свербит в носу и щиплет глаза. Яку проходит мимо церквей и мечетей. Их купола сверкают в полуденном сиянии, из недр храмов доносятся пение, и струятся пряные ароматы благовоний. Он проходит по бульварам с платанами, по которым тянутся толпы людей. Некоторые мужчины в легких льняных пиджаках и шляпах, другие в длинных одеждах, с тюрбанами или тюбетейками на головах, а женщины все как разноцветные бабочки. Нимфалиды и махаоны, одна другой красивее, и даже пожилые дамы сохраняют в себе сияние молодости. Тут и там паучьим шагам снуют черные евреи, продают розовую воду, потому что день жаркий, и вот-вот начнется гроза. Якоб съедает легкий завтрак в чайхане в тенистом переулке. Хрустящие лепешки нута он заедает нарезанной дольками сырой свеклой и запивает чаем из самовара. Чай крепкий, сладкий, а в стакане плавает серебристая веточка шалфея. Вроде ничего значительного, но удивительное чувство сытости разливается по телу. Смуглый чайханчик зазывает гостей прямо с улицы, как приманивают степную птицу. «Чай, чай, чай!» Петляя улочками, переулками и тесными проходами, Шелли пытается добраться до дворца. Город путает его пути. Переулок, который некоторое время вел в гору, вдруг закончился крутой лестницей вниз. Широкие улицы выводят к высокой стене или к воротам в чей-то сад или же на площадь, на которую, кажется, никто давно не заглядывал, потому что из-под булыжника пробивается трава и дикая морковь. Над долевом повис самый жаркий час. От жары стучит в висках а все твари ищут убежище, и лишь пауки, скорпионы и змеи греются на каменных мостовых. Однако Якуб упрям и в конце концов добирается туда, куда хотел. Дворец губернатора окружен девятью минаретами разной высоты. К нему ведет широкая лестница, над воротами вырезаны три резные вороны, герб Галилеи, а вход охраняют львы, только уже не бронзовые, а золотые. «Я, Якуб Шеля, хам, я пришел с жалобой на своего пана, Викторина Богуша, негодяя и шельму». Так он говорит и показывает запечатанное письмо. Львы молчат, но Якуб не отступает. «Я, Якуб Шеля, хам, я пришел с жалобой на своего пана, Викторина Богуша, негодяя и шельму». Но львы неподвижны, Якуб терпеливо ждет. Солнце скользит по небу к горизонту, и жара спадает. К вечеру Шеля пробует еще раз. «Я Якуб Шеля, хам. Я пришел с жалобой на своего пана, викторина богуша, негодяя и шельму». Не дождавшись ответа, Якоб проводит летнюю ночь в ночлежке для бедняков. Она расположена на одной из площадей, и у нее нет крыши и даже стен. На четырех деревянных жердях просто держится кусок толстого полотна. Между этими жердями натянуты веревки и на них, развешанные, как грязные лохмотья, спят бедняки. За это они платят половину крейцера, а на вторую половину могут получить стакан чая с маслом и солью и грубое одеяло, чтобы прикрыть спину. По ночам холодный ветер тянет из пустыни. На другой день Якуб возвращается к губернаторскому дворцу. Он трижды требует приема, но львы снова молчат. После полудня Шелли идет искать какую-нибудь недорогую чайхану. По дороге в саду, полном мальв он встречает девушку. Девушка развешивает белье, то появляясь, то исчезая за белыми простынями. Якоб видит ее волосы, лишенные цвета, как будто восточное солнце выжгло из них все краски и теряется в догадках, она это или не она. Девушка, заметив, что незнакомец, смотрит на нее, дразнит его, появляется то с одной, то с другой стороны, срывает мальву, вставляет волосы. Она вроде бы не обращает на Якуба внимания, совсем никакого, но Якуб Шеля не дурак, не наивный сопляк. Он знает, что девушка за ним украдкой наблюдает. Ведь хотя он и не слишком молод... Хотя я лишился пальцев, но в нем есть и мужская красота, и мужицкая сила. А это девушкам всегда нравится. «Я видел тебя зимой», — говорит он. «Ты спала глубоко под землей». «Сейчас лето», — отвечает девушка. «Вроде бы на Якуба не глядит, а все-таки смотрит». «Я вернусь за тобой. Ты поедешь со мной. У меня есть поместье. Ты будешь там хозяйкой. Только от богуша избавлюсь». Девушка Мальва или не Мальва смеется. Мужчины вообще говорят разные вещи, а девушки верят, потому что глупы. Она, однако, не глупа и потому отвечает. Возвращайся верхом и со свитой, тогда поговорим. Я вернусь. На третий день Якоб вновь отправляется во дворец и трижды требует приема. Он уже собирается уходить, когда один из львов, начинает медленно моргать, вилять хвостом влево и вправо, и наконец произносит глубоким гулким голосом: "Заходи, Якубшеля, губернатор ждет". Обитый коврами коридор ведет в кабинет, где за столом из черного дерева величественно восседает Эрцгерцог Эсте. Ровные бакенбарды, высокий лоб, почти кайзер. Рядом на складном стульчике Примостился графон Захер Мазах, комиссар тайной полиции. Комиссар одет в простой полицейский мундир, у него добродушное лицо и трогательная лысинка на макушке. У его облике не угадать все те непотребства, которые он якобы по молодости допускал с венскими потаскушками, а затем описал в одном скандальном романе, благодаря чему его именем было названо некое половое извращение. Эрцгерцог и граф приветливо улыбаются, а над ними, с огромного настенного портрета, с самой доброй улыбкой взирает сам Кайзер. Просто святая троица, Кайзер, как бог-отец, губернатор Эста, как бог-сын и комиссар Захер Мазах, как святой дух. Якуб протягивает губернатору письмо от Брейнля, и когда эрцгерцог Эста читает его вслух, из шелиной груди вырываются жалобы. Это жалобы на панов, на барщину, на голод, на несправедливые наказания от управляющего, на слишком дорогую водку, единственную утешительницу хамов, которой все деревни молятся по субботам. Жалуется Шелли и от своего собственного имени на то, что забрали в армию его любимого сына Сташика, хотя ему было слишком мало лет. И от этих жалоб сердце губернатора переполняется жалостью и сочувствием, а на портрете Кайзера чудесным образом появляются кровавые слезы. Эрцгерцог поднимается с места, обнимает якобы за виски и по-отечески целует в лоб. «Сын мой», — говорит он, — «я и не знал, что в Галилее происходят подобные вещи. Даю тебе слово, что год не успеет состариться, когда твой сын вернется домой». «А с этим богушем и остальными поляками надо что-то делать», замечает графон Захер Мазах. «Им снятся мятежи и бунты, подобные тем, что творились в России. Поляки ночи напролет мечтают о кровавых битвах и великих поражениях, о ссылках и о мучениях. Такой-то странный народ. И замышляют они поднять восстание в Кракове. В Кракове! А Краков для революции не пригоден. Краков стар». Он слишком много повидал за свою долгую жизнь и больше не хочет мятежей. Впрочем, сила Казера велика. И как он станет батальоном на другом берегу Вислы, как из пушек пальнет, все эти мятежники даже из города сбежать не успеют. Хорошо, если доберутся до предгорий, прежде чем их Казер перестреляет, как перепелов. Я правду говорю? Как пить дать правду? Но я простой хам из Галилеи и в политике не разбираюсь. Якуб и лицемерно кланяется. «Я хочу избавиться от Богуша, потому что он... Прошу прощения, ваше сиятельство, сукин сын, и хочу, чтобы Старших вернулся из армии целым и невредимым. Ничего большего не добиваюсь». «Сын вернется. Я слово дал, а слово имперского губернатора — не пустой звук», — говорит Эста. «Но избавиться от богуша и прочих польских панов кайзеру должен помочь, верный ему народ», — добавляет Захер Мазах. «Народ может и помог бы, но народ помещика боится». «Пусть не боится, а ты, Якуб, слушай внимательно и повторяй в деревне то, что я тебе скажу». Потом комиссар и губернатор долго что-то объясняют Шелли а кайзер с картины слушает и кивает, иногда только морщит лоб, почесывает бакенбарды или выставляет вперед свою красивую габсбургскую губу. Наконец, арсгерцог вручает шелли два письма. Одно Тарновскому старости Брейнелю, другое — крестьянам из владений богушей для публичного чтения. Оба письма он аккуратно перевязывает ленточкой, вместо сургуча скрепляясь слезами самого кайзера и чтобы Якубу не пришлось долго брести по бездорожью Галилей, губернатор дает ему для верховой езды одного из своих львов. Перед выходом он угощает еще Шелю крепким сладким чаем с добавлением мяты, шалфея и измельченного кориандра. А чай в голове Шелли шумит, как от хорошей водки, только гораздо приятнее. Якуб покидает дворец губернатора верхом на льве. Он неторопливо едет по улицам города, глядя свысока на перепуганную толпу горожан, паломников и путешественников. Зверь тоже не прочь развлечься. Он то щелкает пастью, то ударяет лапой, то ручит, так что лопаются стекла в окнах, и с крыш падает черепица. Прежде чем навсегда покинуть город, Шелли подъезжает к дому девушки с волосами водяного цвета. Она как раз поливает мальву в крохотном садике. При виде Якуба его скакуна девушка роняет жестяную лейку из рук. «Ну вот, я и вернулся», — говорит Якуб. «Теперь ты поедешь со мной».